Глава 9. Дальше я помню, что мы пили кофе на ковенд гарденском рынке. Там очень рано открывается кофейный павильончик для грузчиков, но в то утро никого, кроме нас, возле него не было. Уже совсем рассвело. Мы стояли в той части рынка, где торгуют цветами, оглядевшись по сторонам и увидев множество роз, я сейчас же вспомнил Анну. Я решил безотлагательно преподнести ей букет и сообщил об этом Дэйву. Мы пошли по аллее из огромных корзин с цветами. Народу было так мало, а цветов так много, что сам Бог велел брать все, что приглянется. Я шел между двумя стенами роз, еще мокрых от ночной росы, и брал подряд белые, розовые, чайные. Из-за угла навстречу мне вышел Дэйв, нагруженный пионами, махровыми шарами валую крапинку. Мы объединили свои цветы в одну охапку, поскольку не было причин на этом останавливаться. Мы произвели опустошение в нескольких ящиках с фиалками и анимонами, а карманы набили онютёнными глазками. Рукава у нас намокли, мы задыхались от цветочной пыльцы. Подхватив свою добычу, мы выбрались за пределы рынка и дойдя до Лонг Эйкер, присели на каком-то пороге. Голова у меня трещала, я отнюдь не протрезвел. Как сквозь сон я услышал голос Дэйва. Боже милостивый, совсем забыл. Тебе еще третьего дня пришло письмо. Я с тех пор таскаю его в кармане. Он протянул мне письмо, и я лениво взял его и вдруг узнал почерк Анны. Я неловко разорвал конверт, пальцы тряслись от страха. Буквы плясали и плыли у меня перед глазами. Когда они наконец успокоились, я прочел следующее короткое послание: "Мне нужно как можно скорее с тобой повидаться. Пожалуйста, приезжай в театр". Я обхватил голову руками и застонал. "Что случилось?" спросил Дэйв. Найди мне такси, простонал я. Ну тебя с твоим такси. Мне и без того тошно. Я встал и ушел, забрав с собой цветы, а Дэйв остался сидеть на пороге, прислонившись к стене и закрыв глаза. Такси я нашел на Тренде и велел шоферу вести меня в Хемерсмит. Сердце мое билось в такт словам: поздно, поздно. Всю дорогу я сидел, подавшись вперед. Стебли цветов ломались у меня в руке. Только доехав до места, я заметил, что весь искололся о розы. Я стер кровь рукавом рубашке, еще не просохшим с вечера. Отпустив такси у Хемерсмитской ратуши, я спустился к реке. По пути я несколько раз приваливался к стенам домов, от боли в сердце трудно было дышать. Вот и театр. Но возле него творилось что-то странное. Дверь была распахнута настежь. Я ускорил шаг. Перед калиткой выстроились в ряд три грузовика. Я влетел в холл, и башмаки мои застучали по голому полу. Взбежал по лестнице едва касаясь ступенек, и бросился в комнату Анны. В комнате не было ничего. Я даже не сразу узнал ее. Многоцветный хаос исчез, не осталось ни одной блестки, ни единого шелкового лоскутка. Окна были распахнуты на реку. Только в дальнем углу стоял складной стол, заваленный бумагами. Я застыл в горестном изумлении. Потом вышел на площадку, было ясно, что катастрофа коснулась всего здания. Оно гудело, скрипело, в нем гуляло эхо. Из каких-то комнат доносились голоса и стук тяжелых шагов по голым доскам, хлопали двери, через все окна вливался веселый гул летнего утра. Кто-то наложил на дом грубую руку, подверг его насилию. Вдруг я вспомнил про дверь в зрительный зал. Я подергал ее, но она по-прежнему была заперта. Какую бы тайну ни хранило сердце этого непонятного дома, здесь она еще какое-то время будет в безопасности. По лестнице поднималась насвистывая девушка с веселым лицом в синих джинсах. При виде меня она сказала, в насчет розничных цен?" Я уставился на нее как идиот, и она поспешно добавила: "Простите, я думала вы из Пейдингтонской группы. Я искал одну из служащих театра. А, не кажется, все уехали, сказала девушка и прошла в комнату Анны. Я еще стоял, вцепившись одной рукой в перила, а другой прижимая к себе охапку цветов, когда двое мужчин в вельветовых штанах пронесли мимо меня большой деревянный щит. На щите были выведены буквы ННСП. Я очутился на улице. К Кдону за это время подъехали еще два грузовика. Я пошел по тротуару. Когда я поравнялся с последним грузовиком, Что-то в его кузове привлекло мое внимание. Я остановился, подошел ближе, и тут меня охватило странное волнение. В грузовике были вещи из комнаты Анны. В этом огромном ящике, который придерживал только задний борт, были свалены как попало все сокровища, которые я так хорошо помнил. Я быстро оглянулся. Никто не видит. В следующее мгновение я уже перелез через борт и, поскользнувшись в дожди осыпающихся лепестков, упал вместе со своими цветами в податливую мешанину из игрушек и тканей. Я огляделся. Здесь были все мои старые знакомые: лошадь-качалка, чучело змеи, маски, железный гром. Я глядел на них с глубокой грустью. В резком свете солнца это была всего лишь беспорядочная груда грязных, поломанных вещей. Таинственный порядок, объединявший их и так мягко и естественно исходивший от присутствия Анны, отлетел прочь. Теперь они лежали неловко, где рядом, где одно на другом, и колдовство исчезло. Я все смотрел на них и вдруг ощутил сильный толчок. Грузовик тронулся. Меня швырнуло вперед, я ушиб щеку обо что-то твердое, а сверху меня засыпало целым ворохом всякого хлама. Несколько минут я лежал неподвижно, вдавившись лицом в одну из нагло ухмыляющихся масок, а в спину мне упирался конец жестяной дудки. Потом я медленно выбрался на свет божий. Грузовик шел по Кинг-стрит. Я подумал, а что если я в нем останусь и он привезет меня к Анне? Но тут же проникся уверенностью, что нет, не привезет. Вещи выглядели покинутыми, и гораздо вероятнее было, что их везут на склад какого-нибудь аукционного зала. Я стал медленно и печально перебирать их, узнавая и приветствуя одну за другой. А цветы я оборвал и посыпал кучу обломков лепестками пионов и роз. С таким чувством, будто хороню какое-то диковинное начинание. Пригнувшись, чтобы выпростать ногу из стеклянного ожерелья, я заметил что-то белое на шее лошади-качалки, которая лежала на боку, заваленная другим скарбом. К ее уздечке был прикреплен конверт. С испугом и тревогой я пригляделся. На конверте стояло дж. Я отколол его и сам не свой от волнения поспешно развернул лежавший в нем листок бумаги. Я прочел. Жаль, что я не могла больше ждать. Ко мне обратились с одним предложением, и хотя оно мне не по душе, но чувствую, что принять его нужно. Анна. Ошеломленный, я смотрел на листок, и тяжкий камень горя ворочился у меня на сердце. Что это значит? Ах, почему я не приехал раньше? Что это за предложение? Может быть, Хьюга Я рывком выпростал ногу, стеклянные бусины взлетели фонтаном, запрыгали и наконец успокоились в щелях и ямках раскачивающейся груды вещей. Под звук рвущегося шелка я поднялся на колени и пополз к заднему борту. Мы как раз проезжали мимо Альберт-Холла. В последний раз я обвел взглядом имущество Анны. Из-под полосатой шали выглядывала золочёная корона, которой я венчал ее на царство в ее безмолвных, размалеванных владениях. Я просунул в корону руку, подтянул ее повыше и приготовился прыгать. Перед светофором на Найтсбридж грузовик замедлил ход. Поднимаясь с колен, я увидел Гром, он держался еле-еле, вонзившись одним углом в кучу тряпья. Я дотянулся до него и потряс, что было силы, а потом соскочил на землю. Грузовик, набирая скорость, свернул на бромптон Road. А зловещий звук все еще разносился по перекрестку, и прохожие останавливались, осматривались, прислушивались. Унося этот грохот в ушах, я вошел в гайд-парк, растянулся на траве и почти в ту же минуту заснул.